Глава 3. К нам приехали бабушка с дедушкой, в первый раз за несколько месяцев. Мы сидим за обеденным столом, и я стараюсь ни с кем не встречаться взглядом, но постоянно замечаю, как мама встревоженно смотрит то на дедушку, то на Чарли. Папа сидит между Чарли и Оливером, я во главе стола. Чарли, мама сказала, ты вернулся в команду по регби, говорит дедушка. Когда он хочет что-то сказать, то наклоняется вперед. Словно боится, что мы его не расслышим. Вряд ли это возможно. Он разговаривает в два раза громче всех остальных. Но, думаю, такое поведение типично для дедушек. Чудо, что они согласились принять тебя назад. Ты же действительно подвел их. Столько времени отсутствовал. Да, это очень мило с их стороны, отвечает Чарли. Он держит вилку и нож, Руки его лежат по бокам от тарелки. «Такое чувство, что мы Чарли сто лет не видели», — говорит бабушка. «Правда, Ричард? В следующий раз, наверное, у тебя уже будут жена и дети». Чарли выдавливает из себя вежливый смешок. «Пап, не передашь мне пармезан?» — просит мама. Дедушка передает ей пармезан. «Команде по регби не обойтись без тощенького вроде тебя. Ну, ты понимаешь...» чтобы бегал. Если бы ты раньше нормально питался, то нарастил бы достаточно мышц, чтобы стать основным игроком. Но уже поздно об этом переживать. Я лично виню твоих родителей. Нужно было давать тебе больше овощей. Брокколи там, шпината. В раннем возрасте. «Папа, ты же не рассказал нам про свою поездку в Оксфорд», говорит мама. Я сижу, уткнувшись в тарелку. На ней лазанья. Я пока не съела ни кусочка. Тайком достаю из кармана телефон. Мне пришло сообщение. Днем я сама написала Лукасу. 15.23. Тори Спринг. Послушай, мне правда очень жаль. 18.53. Лукас Райан. Все в порядке. ноль 19.06. Тори Спринг. Я же вижу, что не в порядке. 19.18. Мне очень жаль. «Девятнадцать двадцать два. Лукас Райан. ЧС, дело даже не в этом, Икс. Девятнадцать двадцать девять. Тори Спринг. Тогда почему ты меня избегаешь?» «Папа уже доел, но я не тороплюсь, чтобы прикрыть Чарли. Тори? А у тебя как дела?» – спрашивает бабушка. «Нравится в старшей школе?» «Да, конечно, я улыбаюсь. Там здорово. Наверное, теперь к вам относятся как ко взрослым». ага точно 1942 хотя бы объясни в чем причина на уроках интересно да очень уже решила куда будешь поступать я улыбаюсь пока нет бабушка кивает а пора бы уже задуматься ворчит дедушка это очень важное решение один неверный шаг и просидишь в офисе до конца своей жизни как я а как там бейки спрашивает бабушка Такая милая девочка. Будет замечательно, если вы останетесь подругами даже после окончания школы. У нее все хорошо. Просто замечательно. Волосы у нее такие чудесные, длинные. 19.45. Лукас Райан. Сможем пересечься в городе сегодня вечером. Икс. А ты, Чарли, уже думал, какие предметы выберешь в старшей школе? Да, ну, я точно возьму античные языки, И литературу. Английскую литературу. А вот насчет остального не уверен. Может, музыка или психология? В какую школу пойдешь? Наверное, в Хикс. Хикс. Школа Харви Грина. Где Тори учится? Бабушка кивает. Понятно. «Школа для девочек?» Фыркает дедушка. «Там дисциплиной и не пахнет. Растущим мальчикам нужна дисциплина». я громко стучу вилкой по тарелке. Дедушка косится на меня, потом снова смотрит на Чарли. «Ты же завел в своей школе хороших друзей. Зачем их бросать? Мы сможем видеться после уроков. Твой друг Николас, он ведь старшеклассник в Труэме, разве нет?» «Ну да». «Так почему ты не хочешь остаться с ним?» От этих слов Чарли чуть не подавился. «Дело не в этом». «Мне просто кажется, что в Хиксе учителя лучше». Дедушка качает головой. «Образование. Разве оно важнее дружбы?» Я больше не могу это выносить. Внутри все кипит от злости. Сославшись на боль в животе, я встаю из-за стола. Уже на выходе из гостиной я слышу, как дедушка говорит. «У девочки слабый желудок. Совсем как у ее брата». Я пришла первой. Сажусь за столик перед кафе «Ривьера». Мы договорились встретиться в девять. На часах. Без десяти. На улице безлюдно. Не шумит река, но из окна над моей головой доносятся слабые отголоски какой-то инди-группы. Может, это «Noah and the Whale», или «Fleet Foxes», или Фолз, или «ZXX», или что-то вроде того. Я в последнее время с трудом их различаю. Играет музыка, а я жду Лукаса. Жду до девяти. До девяти пятнадцати. Потом жду до половины десятого. В 22.07 вибрирует мой телефон. 22.07. Лукас Райан. Прости, Икс. Я очень долго не могу оторвать взгляд от этого сообщения. Одно единственное слово, даже без точки, и крохотный, бессмысленный крестик. Кладу телефон на стол, и поднимаю глаза к небу. Когда идет снег, небо светлее. Я выдыхаю, и облако пара проплывает над моей головой. Потом я встаю и иду домой».